Глава четырнадцатая Даша. Как же меня бесит эта рыжая гадина! Держу пари, что своим раздеванием она соблазняла моего босса. Это приживон женихета. Ну или любовники. Кем там приходится ей Борис? А как Мирунамирович таращился на ее прелести, чуть слюна изо рта не потекла, развратный негодяй. И это после того, как он облапил мою задницу. Просто слов нет, какой бесстыжий. Пусть только попробует еще раз притронуться ко мне или поцеловать. Буду драться. Ташка, ты чего надулась? Пристает ко мне босс. Я не надулась, я устала. И есть хочу, но кого это волнует? О, сейчас будет барбекю, говорит Борис, и я прикладываю ладонь к животу, потому что он резко начинает урчать. Сглатываю слюну, ощутив вкусный дымок и запах жареного мяса. — И вино! — добавляет с улыбкой. — Лишь бы не стриптиз в исполнении Жанны, думаю. А то кину в нее кусок мяса. — Я хочу переодеться, — говорю боссу. — Конечно, я тебя провожу и прикрою твою голую попу от глаз Бориса, — добавляет, наклонившись к моему уху. Фыркаю и встаю с лежака. Не знаю, что на меня нашло. Влияние Жанны не иначе но я начинаю вилять бедрами. Шеф идет сзади, и я слышу его громкое дыхание. «Доиграешься!» — рычит он. «О чем это вы?» — оборачиваюсь и моргаю ресницами. «Хватит вилять попой, а то прижму к стене и...» Договорить ему мешает мужчина в белом халате, который несет блюдо с ароматным мясом. Хочется развернуться и последовать за ним, наплевав на бикини и голый зад. В гардеробной висят халаты. Босс подает мне малиновый, а сам облачается в черный. Впервые вижу его таким одомашненным, и это подкупает, как будто с него сбилась спесь. Снимает мокрые плавки, но свои сухие трусы не надевает. Стою, прижав к груди полотенце, и жду, когда он покинет помещение. — Раздевайся, что стоишь? — Я вас догоню. Мирон Амирович усмехается и идет на выход а мне не дает покоя осознание того, что он пошел во двор без плавок. Снимаю купальник и надеваю свои вещички, черную юбку-карандаш и белую шелковую блузку. Просто и со вкусом. Пощеголяла с голой жопой и хватит. Надеюсь, Жанна тоже привела себя в порядок и не встретит нас, сидя голышом за столом. Во дворе накрыт стол. Все трое сидят в плетеных креслах и оборачиваются при моем появлении. — Почему не в халате? Грозно интересуется босс. «Оставь свою невесту в покое!» — вмешивается Борис. «Ей некомфортно с нами!» «Мне комфортно в собственных вещах!» — отвечаю Борису с улыбкой. «Понимаю, понимаю!» — кивает он. «Я сам такой! Однажды Жанна захотела надеть на меня свои кружевные трусики, и мне это не понравилось!» «Наверняка я изменилась в лице, поэтому он поспешил добавить». — Шучу, конечно. — Давайте не будем обсуждать трусы, — предлагает Мирономирович, и я снова думаю о том, что у него под халатом ничего нет. То есть что-то очень внушительное, как я успела рассмотреть. Он сидит, чуть расставив ноги, и мне кажется, что вот-вот полы халата разойдутся, и его огромное хозяйство вывалится наружу. — Боже, ну что за мысли! сосредотачиваясь на поедании мяса, временно забыв о босе. Никогда не ела такую сочную курицу. Борис и Чедаев обсуждают дела, а Жанна сидит в телефоне. Перед ней стоит бокал красного сухого вина, который она то и дело подносит к рту. На ней короткий халатик, обнажающий бедро, и Борис его медленно поглаживает. Бос тоже решает не отставать от друга и кладет руку на мое колено. Пусть только целоваться не лезет. А то я маринованного лука наелась. Вот это пир! Ради него можно потерпеть и приставание босса, и присутствие рыжей бесстыжей. Борис так вообще безобидный на вид мужик. — Жанет, что там интересного в телефоне, что ты игнорируешь двух мужчин? — спрашивает Борис у своей любовницы. — Ничего. Жанна откладывает телефон и сухо улыбается ему. — Тогда будь с нами. — Я с вами. — Даша, а ты что, беременна? — спрашивает рыжая с ядовитой улыбочкой. Вино, которое я глотнула, идет не в то горло, а попросту говоря, носом. Я кашляю, а босс хлопает меня по спинке. — Жанна, — говорит Борис с укором. — Господи! — закатывает она глаза. — Я просто спросила. Обычно у беременных бывает такой зверский аппетит. Босс с подозрением смотрит на меня, И я отрицательно качаю головой. У меня секса не было почти год, но я им об этом не скажу. Засмеют. Вряд ли у кого-то из этой троицы не было интима дольше одного дня. «Какая вы бестактная!» — говорю рыжий. Просто подумалось, что такого мужчину, как Мирон, можно только с помощью беременности окольцевать. «Не, не поможет!» — усмехается босс, и мне охота бросить ему в лицо лист салата. — Какой же он все-таки надменный и самодовольный индюк! В моих планах не стоит брак! Выразился сейчас моими словами. Только я говорила про беременность. Значит, прилетел камень в мой огород. Ну-ну. Если его губастая Лерочка беременна, то ему придется жениться. И я от души посмеюсь над ним на этой свадьбе. — Ну, а вы когда с Борисом поженитесь? — спрашиваю смелой улыбочкой кобры. Борис заливается смехом, а Жанна краснеет. Кажется, я случайно попала в ее больное место. — Борис уже женат, — отвечает Рыжая недовольным голосом. — Ничего себе! А где же его вторая половина? — Моя жена в санатории сейчас отдыхает, — выясняет Борис. — О, ясно. — Это не наше дело, — режет босс. — А вообще нам с Дашей пора. Спасибо за гостеприимство. Обязательно отметим в четверг выход нашей статьи. На этот раз в моем доме. А Дашенька мне поможет организовать праздник. Правда, милая?